Глава 5. Пушистик. На работе сегодня пришлось изрядно потрудиться. В антикварный магазинчик «Мисс Хилл» привезли новую партию товаров, и именно мне выпала сомнительная честь проверять их соответствие накладным и описаниям. Сама хозяйка слишком плохо видела, что в ее почтенном возрасте неудивительно. Зато во всяком ценном старье она разбиралась поистине профессионально. Я работала у нее уже почти четыре года, с самого первого курса. Мисс Хилл устраивала, что помимо простой торговли я могу за символическую плату наложить на некоторые хрупкие предметы заклинания сохранности, зачаровать магазин от грызунов и насекомых и еще много всяких магических мелочей. Меня же радовала вполне приличная зарплата, возможность спокойно учиться, а работать лишь во второй половине дня и уйма свободного времени». В эту лавку покупатели захаживали не так часто, зато если уж и заглядывали, то обязательно уходили с покупками. Обычно в магазинчике было тихо, и хотя бы пару часов я могла спокойно посвятить учебе. Но сегодня мне не везло с самого утра, и вместо спокойного чтения учебника пришлось ползать на карачках, скрупулезно осматривая старинный стол, стулья, вазы и три статуи крылатых дев с меня ростом. В итоге домой я пришла уставшая, голодная, безмерно раздраженная, да еще и на два часа позже, чем обычно. Но на отдых не было времени. К утру мне следовало закончить две задачи по проклятиям, а еще что-то поесть. Увы, ничего готового в холодильном шкафу не осталось, значит, придется для начала заняться кулинарией. К счастью, в закормах нашелся рис, в морозильном отсеке несколько кусочков мяса, и вскоре по маленькой кухоньке уже поплыли ароматы будущего ужина. Даже на мгновение показалось, что жизнь начала налаживаться. Но обрадовалась я рано. М -м, а ты, оказывается, умеешь готовить? Прозвучало за спиной. Я от испуга выронила тарелку себе на ногу, прямо ребром на палец. О, -о, -о! простонала, поджав поврежденную конечность. И зло зыркнула на вошедшего в кухню кота. Изыди! Я от таких запахов никуда не уйду. «У меня нет кошачьей миски!» – бросила я шпильку. Ведь поняла уже, как его задевает постоянное напоминание о его зверином виде. Тот промолчал. Вместо ответа запрыгнул сначала на стул, а потом и вовсе влез на стол. «Уйди, зверёныш! Уйди, звереныш. Дай хоть поужинать спокойно!» Выдала я устало. С утра ничего не ела. А когда я голодная, я очень, очень опасна. «Проклянёшь?» — спросил почти равнодушно. — Придушу. — Вот уж сомневаюсь, что у тебя хватит злости меня убить. Девушки любят котиков. — Ты не котик, ты изверг, и я совершенно равнодушна к котам. Подняла тарелку, помыла и наполнила тут мясом с рисом, но только поставила на стол, как к ней сразу направился кот. — Это мой ужин, — сказала, забрав у него еду. — А мой где? Спросил, причем даже с упреком. Нет, ну каков наглец? Понятия не имею. Иди мышей полови. Фу, сырые мыши это не эстетично. Предлагаешь мне приготовить тебе пару-тройку мышей? Выдала, решив, что безопаснее будет поесть стоя. Не сегодня, пушистик. Как ты меня назвала? Услышав нотки возмущения в его голосе, я не смогла сдержать победной улыбки. «Пушистик!» – протянула с наслаждением. «Мне нравится. Звучит так по «Ведьма!» «Даже не отрицаю!» – сказала с удовольствием, сунув в рот полную вилку еды. «Не называй меня так!» «А как мне тебя называть? Ты, между прочим, не представился!» «Зови просто кот!» «Нет, это слишком банально. Вот пушистик – отличный вариант!» Как же приятно было видеть, насколько его бесит придуманное мной прозвище. Этот день стоило пережить хотя бы ради того, чтобы вечерком позлить ехидного кошака. Хотя он сам ведь напросился. Не все же ему надо мной издеваться. Теперь моя очередь. Увы, для ведьмы у меня было слишком много совести. И она снова не дала мне в полной мере насладиться триумфом. «Есть будешь?» – спросила почти мирно. «Нет». Гордо рявкнул кот и даже отвернулся. «Ох, какие мы, оказывается, обидчивые!» Достала еще одну тарелку, положила немного риса, щедро полила соусом и, добавив несколько кусочков мяса, поставила перед котом. «Ешь! Я вполне прилично готовлю!» Тот сначала демонстративно делал вид, будто в упор не видит стоящей рядом тарелки. Но пахла еда на самом деле умопомрачительно, и спустя несколько минут мой пушистый незваный гость все же наклонил голову к тарелке. Сначала аккуратно взял зубами кусочек мяса, прожевал, потом попробовал рис и вскоре так увлекся едой, что вообще перестал обращать на меня внимание. Я же, как радушная хозяйка, даже налила ему в пиалу воды и поставила рядом. Если честно, мне было странно наблюдать за тем, как пушистик ест. Все же я теперь воспринимала его именно как заколдованного человека, а люди обычно едят вилкой или ложкой. Но тут столовые приборы явно стали бы лишними. «У тебя конверт под входной дверью», — проговорил кот, бросив на меня взгляд. «Там наш договор. Лучше почитай его, вместо того, чтобы на меня пялиться». Пожала плечами и вышла из кухни. В щель на самом деле оказалось просунуто какое-то послание. Распаковав... Я увидела целое соглашение, да еще и написанное на зачарованной бумаге с оттиском известного городского мага нотариуса, который заверял только самые серьезные и важные сделки. Потому вместо того, чтобы вернуться к коту, я присела на кровать и принялась за изучение договора. Не знаю, как Пушистику это удалось. Видимо, кто-то еще его все-таки мог слышать, потому что передо мной по пунктам было расписано все, о чем мы с ним вчера договаривались. Даже имелся перечень всех нужных мне камней, которые маг именуемый просто К обещал для меня достать. Ведьма по имени Ха в свою очередь обязывалась помочь магу К снять наложенное на него колдовство и вернуть ему человеческий облик. Срок у договора значился месяц. В случае невыполнения одной из сторон соглашения на нарушителя налагалось проклятие Черной Руки. Жуткая жуть, от которой на самом деле чернели кисти и терялась сама возможность создавать заклинания или магические плетения. Если же обе стороны не исполняли обязательства, договор продлевался еще на месяц. И так бесконечно. Дважды все перечитав и проверив бумагу на предмет скрытых сюрпризов, я все же направилась обратно в кухню. Пушистик уже все доел и теперь умывал мордочку, предварительно смочив лапу собственной слюной. даже хочется тебя скорее расколдовать выдала я со смешком интересно останутся ли у тебя кошачьи привычки будешь сам себя вылизывать и мыться не надо слушай ведьма сказал с угрозой ты сегодня прям на редкость разговорчивая довели да ответила вздохнув плюхнувшись на стул положила перед собой листы и спросила как подписывать будем кровью или ты нацарапаешь подпись когтем «Это магический договор», ответил тот. «Достаточно приложить руку и сказать, что принимаешь условия. Вот так». Он демонстративно медленно подошел к бумаге, опустил на нее мощную лапу и сказал. «Я принимаю условия». Договор полыхнул золотом, и на нем появилось изображение, уж больно похожее на символ, какие аристократы выбирали для родовых знаков. Там красовался клинок, обвитый розой. Я такое уже точно где-то видела, но вряд ли вспомню, где и когда. Когда же я повторила за пушистиком слова принятия условий, рядом с первым знаком нарисовался второй. На сей раз знакомый и искренне мне ненавистный. орел, несущий в лапах ключ. «Да ты аристократка!» – вдруг выдал кот с заметным удивлением. «А так и не скажешь. Ты, знаешь ли, тоже на Лордену никак не похож». парировала я. А договор тем временем сам свернулся трубочкой и пропал. Вместо него на столе остались две самые обычные копии, уже без капли магии. «Там есть пункт о неразглашении», проговорила, убирая со стола грязную посуду. «И теперь, котик, ты не сможешь сдать меня полиции». «Теперь, куколка, мы повязаны куда серьезнее, И лучше тебе подумать, как поскорее снять с меня колдовство. потому что твои камни я могу достать в любой день, вот хоть завтра. Но тогда у тебя останется всего лишь месяц на выполнение своей части сделки. И если не успеешь...» Он многозначительно замолчал, ибо мы оба прекрасно знали, какая участь тогда меня ждет. Зато я теперь могла больше не рисковать, пытаясь выкрасть так нужные мне драгоценные камни. Хотя что-то мне подсказывает, сделать из котика человека будет гораздо сложнее. Но я справлюсь. У меня банально нет другого выхода.